Переулок к р и в у л е с Прокрастинатор. Открываю глаза и сразу понимаю, что, во-первых, сегодня у меня будет нормальное человеческое утро, а во-вторых, мне совершенно не хочется работать. В последнее время и то и другое случается все чаще. Похоже, я по-настоящему устал. Ладно, ничего, зато утро такое хорошее. Утро вроде сегодняшнего прекрасное, в частности тем, что можно босиком идти в кухню, открывая по дороге одно окно за другим, чтобы впустить в дом морозный воздух и горячий солнечный свет. Возиться с печью, греть воду, заваривать чай. Я не люблю есть, но пить черный чай, крепкий, горячий, сладкий — большое удовольствие. Глупо было бы себе в нем отказывать. Тем более, что браться за работу надо только через час или даже через полтора. Как пойдет. В Шею меня никто не гонит. По утрам особенно приятно это осознавать. Я наливаю чай в кружку, никогда не разбавляю его кипятком. Это, на мой взгляд, варварство. Следует сразу заваривать чай нужной тебе крепости и не давать ему настаиваться слишком долго. Пяти минут обычно более, чем достаточно. потом чай начинает горчить. Сажусь на стул у окна. За окном у меня сегодня пустынный переулок Кривулес. Он упирается в улицу Паупе, бывшую Поплавскую, а сразу за ней, совсем рядом, река. Из моего окна реку не видно, но это не важно. Мне достаточно знать, что она там есть. На земле лежит снег. Впрочем, за моим окном всегда лежит снег. От времени года это не зависит. Наверное, штука в том, что снег мне нравится, как будто вокруг облака. Впрочем, сегодня снег действительно лежит везде в городе. Ночью выпал, растаять еще не успел. Люблю такие совпадения. На моем кухонном столе стоит ваза с конфетами: черный шоколад, п р о л и н е Я не люблю есть, но на конфеты моя неприязнь не распространяется. Конфеты к чаю нужны непременно, без них нет праздничного настроения. А по утрам оно на вес золота. Я довольно серьезно отношусь к началу каждого своего дня. Сделав первый глоток, я привычно думаю, что для совершенного удовольствия мне сейчас не хватает только хорошей книжки. Но книг в доме, где я иногда просыпаюсь по утрам, нет. Не знаю почему. Теоретически это легко исправить, но руки не доходят. Просто не успеваю. Слишком много работы. Ох уж эта работа! Лучше и не вспоминать. Поскольку книжек нет и взяться им просто сейчас не откуда, я включаю компьютер. В отличие от книг, он в этом доме есть, что, собственно, неплохо. Хотя будем честны, несколько уменьшает мои шансы начать работу вовремя. Ай плевать! Сразу захожу в Фейсбук. Он меня раздражает, но я все равно захожу туда каждое утро в те дни, когда у меня есть утро. На самом деле только из-за Тани, чтобы ее читать. А иногда я пишу, тоже, собственно, только для Тани. Рассказываю ей то немного, что могу рассказать, всякие пустяки. И сейчас я пишу: утро удалось. Снег за окном, чай на столе и даже конфеты есть. Как в такой непростой ситуации заставить себя взяться за работу? Вот вопрос. Карамба! Сразу же комментирует Таня. Какие люди! Надо же. Обычно в это время Таню в сети не застанешь. Но сегодня мне повезло. Ну или наоборот не повезло, учитывая, как трудно будет теперь заставить себя прервать переписку и заняться делом. Сто лет тебя тут не было, пишет Таня. Да прямо уж сто лет. Если верить встроенному в компьютер календарю, с нашей последней встречи в комментариях даже недели не прошло. Впрочем, по Таниным меркам неделя это, наверное, очень много. У людей быстрое время, особенно у занятых. Мне нравится Таня, и дело, конечно, не в ее записях. Пишет она примерно такую же ерунду, как я. То немногое, что считает возможным рассказать. Таня служит в полиции, но если бы я это не знал, ни за что бы не догадался. В работе в ее записях нет ни слова, только о нашей переменчивой погоде, проделках кота, допельгангера и забавных разговорах, случайно подслушанных на улице. Еще Таня методично исследует городские кофейные автоматы и оценивает результаты их деятельности по двенадцатибалльной шкале: от адская смертоносная х р ю ч е в о до не так плохо, как хотелось бы. Это уже наивысшая похвала. Удостоившихся ее кофейных автоматов в городе пока нашлось только два: в фойе больницы скорой помощи и в одном автосервисе на окраине. Первый я, кстати, проверил, действительно, вполне ничего. До второго пока не добрался, но планирую буквально в ближайшие дни. Но кофейные автоматы это, конечно, не важно. Важно, что Таня мне нравится. Мы не то чтобы по-настоящему знакомы, но я несколько раз ее видел. во время работы издалека Таня маленькая легкая улыбчивая и вечно растрепанная словно в ее волосах живет ветер хотя собственно почему словно может быть и живет ветры странный народ все со своими причудами чего угодно можно от них ожидать мне бы очень хотелось проверить прячется в т а н и н ы х волосах ветер или все таки нет но для этого пришлось бы подойти к ней поближе а так поступать мне ни в коем случае нельзя Таня о наших с ней встречах, конечно, не знает. Для нее я просто виртуальный приятель, с которым иногда можно поболтать. Она несколько раз признавалась, что я ее самый любимый собеседник. Ясно, что преувеличивала, но я не против, даже наоборот. Иногда я думаю, как бы все сложилось, будь я кем-нибудь другим. Тогда я мог бы, например, предложить Тане совместную экспедицию по кофейным автоматам как-нибудь в выходной, или, скажем, завести кошку той же породы, что Доппельгангер. Кажется, она называется с к о т т и ш ф о л д шотландская веслоуха, и д е л и к а т н о подвести Таню к и д е е совместных котят. Ну или просто предложить ей выпить наконец вместе ч а ю Чего тут мудрить? Это приятные и смешные мысли. Они меня отрезвляют и одновременно вдохновляют. Только я сам не знаю, на что именно. Но вдохновляют, определенно. Ничего себе! У некоторых утро пишет тем временем Таня. Уже вообще-то почти пять. з а к а т скоро. Завидую и молча. Гордо отвечаю я. Но спохватившись, что перегнул палку, тут же добавляю: просто некоторые особо бедные зайцы ложатся спать только в полдень. И при этом работа у них как было по горло, так и осталось по самое не могу. Это я так подлизываюсь, бедные зайцы. Таня на любимое выражение. У нее все подряд бедные зайцы, начиная от наделавших глупостей коллег и заканчивая сломанным кофейным автоматом. А забить никак нельзя? сочувственно откликается Таня. Забить всегда можно, пишу я, но все-таки не нужно. От этого в мире может наступить полный бардак. Иногда можно позволить себе говорить откровенно, при условии, что откровенность будет похожа на обыкновенный человеческий треп. В последнее время я преуспел в этом искусстве. Ты великий герой, хвалит меня Таня, хоть и бедный заяц, конечно. Поможешь мне выбрать сумку? И не дожидаясь ответа, заваливает меня картинками. На картинках женские сумки, по большей части смешные: сумка в виде бутылки т е к и л ы сумка в виде свернутого в рулон коврика, сумка обвешенная шерстяными помпонами, сумка кожаный жакет, сумка прозрачное розовое ведро, сумка черно-белый кот. Кота надо брать, пишу я. Святые слова, соглашается Таня. Кота всегда надо брать, не задумываясь, даже если он стоит две твоих зарплаты, в смысле моих. Так дорого? Изумляюсь я. Но это же просто сумка. Вот именно, просто сумка. Таня рисует в конце фразы грустный смайлик, но тут же снова оживляется. Зато смотри, что я тебе нашла. Тот самый Клаус Номе, которого ты, как мы в прошлый раз выяснили, не знаешь. Во всей своей красе сразу, чтобы тебя п р о н я л о Он тут Персилла поет арию Гения Холода. н и к о т чихнул. Клаус Номе. Настоящее имя Клаус ш п е р б е р Родился 24 января 1944 года, умер 6 августа 1983 года. Американский певец немецкого происхождения, контртенор, один из основоположников стилистики New Wave, одна из самых эксцентричных фигур в истории поп-музыки. Среди прочего, Клаус Номи исполнял композицию The Cold Song, являющуюся арией гения Холода из оперы Король Артур Генри п е р с е л л а Слушай, давай немедленно. Хочу знать, что ты на это скажешь. И отправляет мне ссылку. Если по уму, мне бы уже пора понемногу прощаться, выключать компьютер, отменять этот просторный дом с печью, чайником и конфетами на кухонном столе и браться за работу. Но я, конечно, иду по ссылке, отложить дела еще на десять минут — одно из самых больших удовольствий, какие только можно придумать, по крайней мере для меня. По ссылке обнаруживается видео. Я терпеть не могу видео по многим причинам. Но Таня хочет знать, что я на это скажу, значит придется смотреть. На видео человек с лицом, в ы к р а ш е н н ы м белой краской, черным р т о м и черными острыми треугольниками бровей. Одет он даже хуже, чем загримирован. Поверх обтягивающего черного трико громоздится короткий и очень широкий плащ из прозрачного пластика. Зрелище настолько нелепое, что его можно считать прекрасным в своем роде. Человек с белым лицом довольно давно умер. Это всегда б р о с а е т с я в глаза. Впрочем, наверное, только мне. Люди, насколько я знаю, совершенно спокойно смотрят видеозаписи с выступлениями умерших актеров и певцов, при том, что смерти они обычно очень боятся, настолько, что даже на кладбище после наступления темноты стараются не ходить. А ведь трудно найти на земле м е с т а более у м и р о т в о р я ю щ и е И не дай Бог им случайно увидеть безобидное привидение. Крик поднимется до небес. При этом видео с участием мертвых людей смотрятся огромным удовольствием. Поразительное противоречие. Никогда этого не пойму. Ладно, не все ли мне равно? Тем временем мертвый человек начинает петь, и тут я понимаю, что наряд и грим — хорошая, тщательно продуманная идея. По контрасту со столь нелепой внешностью его высокий, не мужской и не женский, почти нечеловеческий голос кажется еще более прекрасным. Отличный эффект. Как жаль, что он уже умер, думаю я, и как же жаль, что он умирал без меня. Достался кому-то из коллег. Я бы, а что, собственно, я бы? Да ничего. Черт знает, какая чушь лезет иногда в голову. Музыка виновата, действует на меня как водка. Лучше бы мне слушать ее пореже. С другой стороны, куда еще реже? Сначала г о д а этот клаус у меня первый, да и он только из-за Таня. Спасибо ей. Что тут еще скажешь? Какое-то время я больше ни о чем не думаю, а только смотрю, как он поет. Я знаю, что в таких случаях обычно говорят слушаю, как поет, но я именно смотрю, а потом еще раз. Я хочу разобраться. Таня, заскучав, принимается бомбить меня комментариями. Ёлки, возмущается она, куда ты там пропал? Тебе настолько не понравилось, что ты со мной больше не разговариваешь? Просто посмотрел твое видео дважды, объясняю я. Извини. Так тебе понравилось? Радуется Таня. Понравилось неправильное слово, пишу я. Мне было интересно, а такое случается довольно редко. Слушай, как я рада. Вот теперь самое время попрощаться и начать сборы, потому что мне уже действительно пора. Однако я очень хочу прямо сейчас объяснить Тане, почему мне было так интересно. Не то, чтобы это действительно важно, просто я люблю с ней разговаривать. А тут такой прекрасный повод. У Нео растерянный вид. Торопливо пропуская буквы пишу я. Он поет удивительным, невозможным, почти божественным голосом с совершенно человеческим растерянным выражением лица. Это очень сильно, потому что предельно честно. Двойственная природа человека как она есть, бесконечное всемогущество, помноженное на ноль бесконечной же слабости. Причем произведение может оказаться любое число, но только не ноль. Никогда не ноль. Это поразительно, но оно так. Таня какое-то время молчит. Я уже начинаю жалеть о собственной откровенности, но тут она наконец отвечает: "Боже мой, какой же ты отличный!" Как здорово все рассказал! Я да, отличный, и одновременно я бедный заяц, которому уже пора работать, пишу я, а сам при этом улыбаюсь душией. В последнее время стало модно плодить дилетанские т рассуждения о математике. Противно читать. Это, конечно, пишет не Таня, какой-то незнакомый человек по имени Виктор Шлаб, или под псевдонимом Виктор Шлаб, кто его разберет. Так называемые настоящие человеческие имена обычно ничуть не более настоящие, чем выдуманные прозвища, поэтому отличить одно от другого я не могу. Еще пятнадцать лет назад в интернете можно было спрятаться от дураков, возмущается мой комментатор, а теперь все уже тут. Интересно, откуда он вообще взялся? Всегда был уверен, что меня читают только Таня и несколько ее друзей по Таниному совету или просто за компанию. Об их существовании я знаю только по редким деликатным лайкам под моими записями о правилах заварки чая, принципиальных отличиях осиновых дров от березовых и прочей чепухе в таком роде. Думаю, мои неизвестные читатели делают это, чтобы я не чувствовал себя совсем уж одиноким и никому не интересным. В моем случае это, конечно, довольно смешно, но само по себе намерение поддержать чужого, постороннего человека вызывает у меня уважение. Тем н е о ж и д а н н е й выглядит появление этого сердитого Виктора, зачем-то встрявшего в чужой разговор. До сих пор я только теоретически, станиных слов, знал, что в интернете некоторые люди охотно пристают к незнакомцам, чтобы сообщить им об их несовершенствах. Многие даже специально ходят по ссылкам друзей или просто читают все подряд, лишь бы найти к чему придраться. Не знаю, зачем им это нужно, чтобы отвлечься от собственной жизни, вероятно. Хотя лично я на их месте ни за что не стал бы отвлекаться от жизни, которая и так слишком коротка. Таня советует в таких случаях сразу банить комментатора. Говорит, глупо позволять неизвестно кому отнимать у тебя время и внимание, не доставляя при этом никакого удовольствия. И теперь я думаю, что она совершенно права. Даже когда в твоем распоряжении вечность, глупо тратить ее на ерунду. Все равно, что будучи миллионером покупать просроченные продукты. Только из тех соображений, что серьезного ущерба бюджету это не нанесет. Интересно, как это делается технически. Я еще никогда никого не банил. Спросить что ли Таню, или сам разберусь. Ладно, разбираться в любом случае буду потом, потому что я и так уже везде опоздал. Ну, почти опоздал. Пока еще вполне можно исправить положение. Но вместо того, чтобы исправлять положение, я устраиваюсь поудобнее, отправляю в рот конфету, запиваю ее остатками уже давно остывшего чая и пишу неизвестному Виктору. Думаю, пока еще далеко не все, но судя по некоторым косвенным признакам, процесс действительно идет. И спрашиваю Таню, радуясь поводу обменяться с ней еще парой реплик. Вот объясни мне, зачем я отвечаю на всякую ерунду? Не зачем, а почему? Сразу о т в л и к а е т с я она, потому что тебе неохота работать. Правда же, я угадала. Еще бы. Неохота. Соглашаюсь я. Бедный, бедный ты заяц, пишет Таня. А то может правда забьешь, или тогда будут неприятности. Даже не знаю, отвечаю я. Вообще-то врядли. На самом деле и правда не знаю. Вернее вообразить не могу. Неприятности у меня. Звучит абсурдно, с другой стороны чего только не бывает. Всегда что-нибудь случается в первый раз. Интересно, кстати, как могли бы выглядеть мои неприятности? Не то чтобы я действительно хотел на них нарваться, но любопытство никто не отменял. Позвони своему начальству и скажи, что ты внезапно заболел. Советует Таня. Температура тридцать девять, например, а сам с книжкой под одеяло. Иногда можно, даже нужно, чтобы всерьез не слечь. Хороший совет, очень хороший. Для того, у кого есть начальство, которому к тому же можно позвонить. Но я-то работаю на себя, или все-таки нет? Ну, то есть ясно, что начальство у меня есть, но не менее ясно, что к моим делам оно совершенно равнодушно. Поступай, как сочтешь нужным. Это единственное распоряжение, которое я получил, то ли когда-то в самом начале времен, то ли вчера перед сном. В моем случае это одно и то же. Но, кстати, как сочтешь нужным, это вовсе не обязательно означает р а б о т й пока есть работа. Эта формулировка допускает и другие трактовки. Например, отдыхай, когда устанешь, или откладывай на потом все, что хочется отложить. И даже бездействие равно действию не имеет значения, что ты предпочтешь. Удивительно все же, что подобные мысли никогда прежде не приходили мне в голову. А ведь так очевидно. Или нет? Теперь очевидно. Я смотрю на часы в верхнем правом углу компьютерного экрана и глазам своим не верю. Буквально только что было пять часов вечера, как раз когда Таня прислала мне ссылку на Клауса Номе. Я посмотрел на часы и было ровно пять, а теперь уже пять пятьдесят восемь. И я не понимаю, как. Впрочем, будем честны, прекрасно я все понимаю. Сам тянул время, бесконечно откладывая момент, когда придется прощаться с Таней и приступать к делам. И даже п о я в л е н и ю сердитого защитника математики обрадовался как поводу еще немного задержаться, чтобы написать ему ответ. Ну вот, дотянул до того, что спешить уже некуда. Все равно не успею. Хотя. Ладно, ладно, будем честны еще раз, теперь до конца. м о я сегодняшняя работа должна быть сделана до шести. Потом уже действительно не имеет смысла суетиться. Но вот прямо сейчас он еще есть. Две минуты это на самом деле довольно много. Недостаточно, чтобы как следует попрощаться с Таней, но что касается работы, вполне можно успеть. Однако вместо этого я пишу Тане. Надо, наверное, тебя послушаться. Но есть одно техническое препятствие. Одеяло у меня отличное, а вот книжек нет. Как такое может быть? Изумляется она. Они хранятся в другой квартире. Не успел п е р е в е с т и Ну а как еще объяснить? И снова т ы у нас самый бедный заяц в мире, сочувствует мне Таня. А знаешь что? Хочешь я тебе электронных книжек пришлю? Ты праче-то любишь, например? Понятия не имея о ком речь, но на всякий случай отвечают да. Нельзя слишком часто признаваться в своем невежестве. В какой-то момент оно перестает казаться милым, и никогда заранее не знаешь, что может стать последней каплей. А ты у него все читал? спрашивает Таня. Не все, пишу я. Потому что, во-первых, это правда, ничего и есть не все, просто очень обширное и не все, но суть от этого не меняется. А во-вторых, Таня явно хочет сделать мне подарок и следует дать ей такую возможность. До сих пор я не читал электронных книжек, но надо же когда-то начинать. Тем более интересно, что именно выберет для меня Таня. И предупреждая дальнейшие распросы, с я добавляю: я давно все это читал и у меня плохая память на названия, поэтому пришли несколько на твой вкус. Ладно, договорились, откликается она. Сейчас выберу и пришлю. Подожди минутку. Жду, конечно, и не одну минутку, а гораздо больше. Тем лучше, собственно говоря, когда в моем почтовом ящике появляется письмо с вложенными файлами. На часах уже шесть четырнадцать. Очень хорошо. Дело сделано. В смысле наоборот не сделано. Но поскольку я только что договорился с собой, что бездействие равно действию, оно все равно сделано. И это уже не отменить. Спасибо, пишу я Тане. Книжки пришли. Ты настоящий друг. Я и правда так думаю, но, конечно, совсем не из-за книжек. Я даже не знаю, говорит Эрик, что меня потрясло больше. Вот эта нелепая хозяйственная сумка с взрывчаткой. Совершенно н е в о з м о ж н а я у нас. Да еще и в первый день ярмарки, когда все нет, слушай, нет. У нас нет террористов, и в з я т ь с я и м нет о куда, и д е л а т ь им тут совершенно нечего, и требовать нечего, и запугивать некого. Это бессмысленно. Ну сама подумай. Только не у нас, только не у нас. Эхом повторяет Таня. Эрик ее не слушает. Ему надо выговориться. Или то, что она так и не взорвалась, говорит он. Под сценой же лежала, под самой сценой. А там такие пляски были по сценарию и сверх него, когда публика полезла с актерами обниматься и детишек фотографировать на руках у чертей. Нет, слушай, но ну нет же, ничего такого быть не могло. Конечно, не могло, соглашается Таня. Поэтому и не случилось, что не могло. Эй, ты чего так смотришь? Оно уже не случилось, раз и навсегда. Это неотменяемо. Все хорошо. И ты давай прекращай. Тебе легко говорить. о г р ы з а е т с я Эрик. Ты весь вечер тут сидела, Фейсбук тупила или не знаю куда еще. Фейсбук, конечно, соглашается Таня. Ничего не попишешь. Кто-то должен дежурить по отделению, в смысле сидеть здесь, пыриться от скуки в планшет, ставить лайки кому не попадя, болтать со старым приятелем и выбирать себе сумку, пока герои вроде тебя спасают мир.